Глава 5. Ничего более идиотского и придумать нельзя. Решать полутра, оставлять ли красную помаду и каблуки в своем образе. В итоге я не стала изменять заданному вектору. Каблуки стали более устойчивыми, но все такими же высокими. А то вдруг снова его невеста явится, а противостоять ей в кедах вообще не вариант. Я даже заказала себе сгоряча еще одну пару обуви, стоимостью месячную зарплату в клубе. Дорогая имитация кожи. Такие не промокнут, даже если Вернанд заставит меня догонять его по лужам, канализации, куда там еще может занести инквизитора? Как продвигается выход из моей игры? Окинул он меня взглядом от стола секретаря, стоило сделать шаг в приемную. Я замерла по центру, позволяя ему медленно все рассмотреть в деталях. Он даже отставил чашку с кофе, за которым, видимо, вышел, и шагнул ко мне, сложив руки в карман и брюк. Или ты уже сдалась? Нет вернуть ему его не льсти себе язык не повернулся не во все двери еще побилась головой может побережешь голову мне она нравится неужели в офисе еще тихо я приехала рано надеясь проскользнуть в кабинет до прихода босса но не вышла не знала его привычки вообще что ты от меня хочешь только честно вопросы сами сорвались с губ будто я забылась кому их задаю проходи повел рукой в сторону своего кабинета Кофе будешь? Нет. Не пьешь? Я слышала, как он вернулся к столу секретаря за своим. Ладно, буду. Обернулась. Спасибо. Он принялся за кофеварку, а я за его рассматривание. Когда бы еще мой взгляд кто-то так притягивал? Но в Рэдди все будто гипнотизировало. Особенно руки с дорогими массивными часами на запястье. Они просто созданы друг для друга. Я даже прикрыла глаза, пытаясь протрезветь от этого пьянящего воздействия, и отвернулась к окну. Печать вчера жгла больно, глухо пожаловалась. Звякнула тихо чашка, послышался вздох. Я говорил, пока не выполнишь условия, будет жечь. Каких условий? Я обернулась. Всему свое время бабочка. Улыбнулся он одними глазами. Это больно, шагнула к нему. «Не воюй со мной, не будет больно», — спокойно заявил. «С чего ты взял, что со мной так можно?» — процедила, приближаясь вплотную. Даже на каблуках я смотрела в его глаза, задрав подбородок. «Ты моя!» — охрип его голос. «Что это значит?» — я злилась. Наши голоса синхронно обратились в шепот, будто мы с ним говорили о чем то личном, интимном и секретном он вдруг вскинул руку к шее и притянул к себе. А у меня едва не подкосились ноги. «У каждого инквизитора есть своя Салима, зашептал в губы, почти касаясь их, щекоча горячим дыханием. «Ты моя Салима, Я звал тебя, ты откликнулась». «Что за бред?» — скривила губы, дернувшись, но бесполезно. Он сжал свои противозаконно привлекательные руки в моих волосах и притянул к себе. Вернешься сейчас за свое рабочее место и напишешь еще один вывод. Не называть то, что я говорю, бредом. Предвзятость обесценивание получаемой информации и отказ от восприятия фактов не пойдут тебе на пользу как адвокату. Понятно? Он легко тряхнул меня, как котенка. Понятно. И снова счет вел он. Ощущение, что поддавался по всем фронтам, позволяя забить. Но я безбожно тупила в сантиметре от страйка. Выводила из себя. Свободно. Руки исчезли. Кофе. Бросил небрежно, направляясь к своему столу. Что мне делать? Я сложила руки на груди. Попить кофе для начала. Он уселся в кресло. Я тут никому еще не делал кофе. Ты мне дал доступ к системе данных. Зачем? Глупый вопрос. Сложил он локти на стол. Ты работаешь тут. Мы оба игнорировали кофе. Я читала вчера о деле Нонны Хартинг. И... Единственная причина, почему я сегодня приехала, ты, похоже, выходишь далеко за рамки инквизиторских обязанностей. В твоем отчёте нет обвинений, нет причин сгорания. Ты ясно даёшь понять, что её убили. Я так не писал. Между строк. Он тяжело вздохнул. «Выпей, чертов кофе. Сядь здесь и выпей». Я улыбнулась против воли. «А ты не любишь, когда что-то идёт не по плану». Направилась к креслу. «Уверен, что не хочешь от меня избавиться, пока ещё можно. Мне казалось, это ты хотела от меня избавиться». Он снова искушал меня своими руками, сцепив их в замок передо мной. И «Я не дождусь, когда ты проиграешь, сядешь мне на колени и попросишь тебя спасти». Тишина начинала нервировать. «Спасают обычно по-другому», — взяла я чашку в руки. «Я могу тебя спасти по-всякому». «Я хочу помочь тебе в этом расследовании. Ты ведь ведешь следствие». «Я этого не говорил». Проследил он, как я делаю глоток и облизываю губы. «Ты ведь можешь заставить ведьму сгореть?» — прищурилась я. «Да, могу. Наш дар заключается в том, чтобы убивать вас. Но ты не тронул Нонну». В отчете сорок два исследования всего, что осталось. Он мрачнел на глазах и, казалось, терял интерес, но я не унималась. Ты искал причины. Это моя работа. Перебил раздраженно. Или ты думаешь, мне проще просто сжечь Салиму без следствия? Обычно нас сжигают без следствия, — выпрямилась я. Почему-то было чувство, что неплохо бы научиться бегать не только за Вернаном, но и от него прежде чем долбить его своими версиями вот так вот с утра пораньше. Я тоже раньше сжигал без следствия. Он хотел от меня отделаться сейчас, и, что более странно, ему было больно об этом вспоминать, думать и говорить. Я только начала было думать, что ты не такой, и я могу действительно многому у тебя научиться, как снова получаю красную карточку. Да, получаешь. «Я не просил тебя лезть во все дела, которые тебе понравятся». И он отвернулся к мониторам. «Тогда я пошла». Пожала плечами и поднялась с кресла. «Куда ты пошла?» Неожиданно раздраженно прожичал он. «Я не разрешал». «Ты сказал, что я свободна несколько минут назад». Наслаждалась его бешенством. «Здесь мне делать нечего. Работай, ты делиться не хочешь». А это значит, у меня есть основания накатать на тебя жалобу в комиссию по трудоустройству. Я люблю кружевное белье. усмехнулся он мне в спину. — Имею в виду, когда придешь ко мне на колени. Продемонстрировав ему средний палец, я вылетела из приемной. Но, как и обещал Рэд, весь день только тратила время впустую. Обращение в комиссию Академии не дало ровным счетом ничего. Я только час потратила на ожидание аудиенции. И меня выставили уже через пять минут. Угрозы подать в суд тоже не возымели никакого результата. Глава комиссии только покачал головой и глянул на меня как на больную. Пролетая по холу, я наткнулась на недовольную Ким. Как она вообще умудрилась не пасть с жертвой разъяренной фурии в моем лице, не понимаю. Оценив мое состояние, она утянула меня в парк во внутреннем дворе. Рассказывай. Приказала сухо, усаживая меня на скамейку под плакучей ивой. «Что случилось?» «Ничего», — пожала плечами. «Есть покурить?» «Брось, Би, ты пыталась отказаться от практики». «И что?» «Почему?» «Он меня ничему не учит, в дела не пускает», — рассматривала каблуки туфель. «А что это за вид?» Сделала шаг назад кем, чтобы лучше меня рассмотреть. «Его офисный дресс-код», — Все больше раздражалась я. «Я пойду». «Би, постой!» — выставила она руки, не давая мне подняться. «Рэд опасен. На него нельзя так напирать. Знала бы она, что он мне кофе сегодня варил утром, что бы сказала?» «И что ты предлагаешь?» «Побудь поенькой. Не при напролом, пролом, это может плохо кончиться. У тебя откуда-то снова эксклюзивная информация?» Ким вздохнула и уселась рядом. «В общем, он не такой, как все инквизиторы. Он бунтарь. Это я уже знала». Его боятся, ненавидят, и врагов много. Много кто хотел бы подставить. Она глянула на меня. Если бы можно было вообще не появляться с ним, было бы идеально. Но ты уже во всех новостных лентах. Я хлопнула подругу по колену. Спасибо, Ким. Кажется, буду подавать в суд на него. То есть на его департамент. На каких основаниях? Он второй день не дает мне работу, отказывает конкретизировать задачи. Бэри усмехнулась она. «Он обломает тебя, как два пальца, об асфальт. Моя мать как-то выступала против него в суде. Даже так, а что за дело?» Ким замялась, будто жалела, что сболтнула лишнего. Ну, в общем, она защищала Роял Банк, отказавшие в работе с Алеми. Рэд обвинил их в дискриминации. «И почему он такой обворожительный козел? Вот сложно было сегодня со мной по-человечески поговорить. Вот поднялась я. Обвиню его в дискриминации. Спасибо за подсказку. Пока. Дальше мой план был прост. Вернуться домой и засесть за сбор документации и подготовку заявления. Да, я проиграю. Но мне точно будет чем заняться, попутно, может, чему-то и научусь. Как подать в суд, наверное, на Реда, к примеру. Если кем правам. С таким резюме можно будет заходить к его врагам на работу с ноги. Как только определить этих врагов я еще не придумала, но не видела с этим проблем. Достаточно снова углубиться в его базу данных и посмотреть, против кого он вел дела. «Мисс Марулин!» — окликнул меня приятный мужской голос, когда я, размечтавшись, шагала по ступенькам Академии. Обернувшись на голос, я увидела высокого блондина в черном костюме, идущего следом. На журналиста он не был похож, да и записывающими устройствами не угрожал. А вот еще на одного инквизитора походил очень даже. Калум Шерингтон, спустился он на ступеньку ниже и посмотрел в глаза. Старший королевский инквизитор. Я тяжело сглотнула. Что я натворила? Он обаятельно улыбнулся. А вы не тратите время на любезности. И все же. Можно вас пригласить выпить что-нибудь? Там и поговорим. Мы прошли в ближайшее кафе, в котором часто обедали во время учебы. Здесь сейчас было пусто, и мы с Шерингтоном спокойно заняли самое козырное местечко возле окна. Инквизитор был запредельно спокоен и уверен в себе, а мягкая теплая улыбка диссонировала вообще с образом инквизитора всех времен. Вы ничего не натворили, улыбка стала шире. Не нервничайте. Я проигнорировала его пожелание, отказавшись сделать заказ. Шерингтон заказал себе кофе. «Слышал, вы ищете возможность прекратить ваше взаимодействие с Вернаном Рэдом. А вам, простите, какое дело?» — сложила я руки на столе. «Могу помочь». А вот теперь в его взгляде проскользнуло что-то холодное и колючее. «Простите, я завязала иметь дела с инквизиторами, тем более делающими вид, что желают мне добра». «Я не желаю вам добра». И взгляд такой честный и спокойный. Будто он сказал что-то совершенно нормальное. Тем более. Начала подниматься я, но он накрыл мою ладонь и меня, будто прострелила мелким электрическим импульсом до самой груди. Я даже моргнула, чтобы прогнать искры перед глазами. Шерингтон тоже удивился, судя по физиономии. Нахмурил брови, глядя на меня из-под лобья. «Сядьте, пожалуйста». Дождался, пока я займу свое место и спокойно продолжил. «Смотрю, Рэд уже успел вас обаять, раз вы бьетесь во все двери. Он не имел права вас нанимать, а я просто хочу испортить ему жизнь». «А вы производите впечатление весьма занятого и успешного специалиста», — не сдержалась я. «Не подумала бы, что имеете привычку тратить время на мелкое пакостничество. Рэд стоит любых усилий», — хищно усмехнулся он. «Да и мне все равно, что вы обо мне подумаете». Начал разочаровывать, а я невольно сравнивать его с Редом. И, черт возьми, пока что в пользу последнего. Даже не знала, что такое возможно, но Шерингтон не нравился больше. Почему-то была уверенность, что Ред не играет со мной в подковерную возню. Он ничего не говорит, но даже молчит честно. Чем этот пытается рисовать тут для меня смазливые перспективы? Тьфу, то есть смазанные. Я могу добиться того, чтобы вашу практику у него признали незаконной. Пострадает слишком много людей, я уже в этом убедилась. Смотреть ему в глаза стало просто, хотя взгляд у этого инквизитора, если и уступал Реду, то совсем не намного. «Вас, правда, это и интересует?» — усмехнулся он. «Да, меня учили на адвоката, а их учат интересоваться последствиями своих решений. Если меня не хотят услышать по-хорошему, я обращусь в суд». «Имею право, а вот ваши методы сомнительны». Восхищен, криво усмехнулся он. «Но далеко ты так не уйдёшь». «А мне недалеко», — поднялась я. «Пару кварталов пешком». На этот раз он не держал, но я и правда недалеко ушла, до следующего кафе. Так как небо на Лейдсдейлом прорвало, и мостовые вмиг стали филиалом реки Дейл, протекающей через весь город». Ничего не оставалось, как развернуть бурную деятельность прямо тут, всем назло. Но открыв ноут, я обнаружила, что система Департамента Инквизиции сообщила мне об обновлении в разделе «Дело Стиви и Грант». Открыв закладку, я выпала из реальности. Слышала, что от меня что-то хотел официант, вероятно, заказа, но я не могла пошевелиться. Ред приговорил ее к сожжению. «Да как ты мог?» прошептала я вместо двойной эспрессо. Дождь лупил в окно, разбиваясь о стекло кровавыми потеками в свете запрещающих сигналов светофора. А я, спотыкаясь и взглядом, летела через текст его приговора и дышала все чаще. Ред не нашел оснований к помилованию. Этот защитник Сирых Салем, которым теперь была уверена, хотел казаться, решил, что этим делом не покрасоваться на обложках журналов. Хлопнув по столу, я сгребла вещи и вылетела из кафе. Плевать было на дождь. В такси я рухнула ведром воды, щедро пропитывая сиденья. Про ночную смену в клубе решила не вспоминать, найду другую. Сейчас мне нужна была каждая минута этой ночи, чтобы подготовиться к встрече с Инквизитором завтра. Как же хорошо, что у меня был доступ к каждой минуте жизни Стиви, чуть ли не с момента расследования. Домой я влетела мокрая насквозь, но совершенно не обращала на это внимания. Наскоро высушив волосы, лохматым чучелом села за работу.